«Разоблачение. Софи. Я покидаю бал, хотя шумное веселье продолжается. После выходки мадам оставаться невозможно. Она отравила своей злобой весь вечер. От ее ужасных заявлений у меня горят щеки и колотится сердце. Вскоре после того, как эта женщина скрылась в темноте, крепко прижимая к себе собачонку, Жозеф тоже ушел. Я его не виню». Мадам наговорила ему такого и именно сегодня, на глазах у всех. Это настоящее оскорбление. Мне так хотелось этим вечером провести время с Ларой, поболтать, потанцевать и повеселиться, как мы и собирались, но эта безобразная сцена разрушила все планы. Когда я уходила, сестра стояла, прислонившись к стене печатни, а между ней и мной продолжали развлекаться люди. Не знаю, почему она осталась, ведь ей явно было не по себе. Возможно, Лара хотела отсрочить возвращение в замок к этой ужасной женщине. Не знаю, куда делся Гийом, отпустил меня и растворился в толпе. Я выскользнула из здания, даже не попрощавшись, и это печалит меня. Эмиль Парше больше мне на глаза не попадался. Должно быть, я просто обозналась, ни разу не видела его с тех пор, как он уехал из деревни. Да и нет причин ему появляться здесь снова. В моей памяти сохранились слова, которые он буркнул тогда в темноте. «Ваша сестра». Ради Лары я очень надеюсь, что мне почудилось, и это был не Парше. Я подхожу к дому. В наших окнах нет света, значит, мама уже спит. Сцена, устроенная мадам Артанс, так смутила меня, и я была так поглощена этим переживанием, что не могла думать ни о чем другом. И потому понятия не имею, что делала мама после того, как я заметила ее у дальнего конца стола, откуда она наблюдала за разворачивающимися событиями. Она ведь никогда не любила праздники. Я вхожу в дом и запираю за собой дверь. Но когда подхожу к лестнице, от очага доносится голос. «Ну и сцена. Это мама». Она до сих пор не легла и обретается во мраке точно призрак. Я резко останавливаюсь и пристально смотрю на нее. «Почему ты сидишь в темноте, мама?» До моего сознания вдруг доходит, что она, должно быть, еще сердится на меня после разоблачений мадам, и я ощущаю новый прилив гнева пополам со стыдом, ибо не могу отрицать, что в словах гадины была доля правды хотя сейчас у меня нет желания это обсуждать, тем более с матерью. Мадам порола вздор, мама. Она ничегошеньки не знает. Не следует слушать таких, как она. Мамино глухое фырканье, по-видимому, должно обозначать смех. «Таких, как она и как Лара», — повисает пауза. «Она тебе не сестра», — продолжает мама, — «Ты, разумеется, это уже поняла?» Последние слова, скорее утверждение, чем вопрос, заставляют меня щетиниться. Я поворачиваюсь к маме, но нас окутывает мрак, и я с трудом могу различить ее лицо. «Что ты имеешь в виду?» Громко спрашиваю я, делая шаг вперед. «Интересно, сколько же мама выпила на балу?» Впрочем, она ведь в рот спиртного не берет, да и голос у нее ровный, четкий, трезвый. Об этом мне напомнил сегодняшний вечер. Лара была одета, разряжена, как знатная дама, да к тому же в его цвета. Мама фыркает и понижает голос. «Видеть это было нелегко. Странно, что ты не уловила сходства». Произнося последнюю фразу, мама поднимает на меня глаза, смущенно, вопрошающе, я вспыхиваю. «Почему это Лара мне не сестра? У нас ведь одни родители, не так ли?» Мама вздыхает с едва заметной досадой, точно забыла что-то купить на рынке. Это случилось незадолго до того, как я познакомилась с Лукманом. У меня была связь с Лариным отцом. При звуке папиного имени, произнесенного вслух, я вздрагиваю и почти не замечаю, каким неестественным, сдавленным тоном выговаривает она последнее слово. «А папа?» — стараясь говорить спокойно, спрашиваю я. «Знал?» «Ах, София, конечно, Лукман знал, что Лара не его дочь. Как он мог не знать? Да чего же ты наивна?» Я постепенно осознаю ужасный смысл сказанного, и у меня начинают дрожать руки. Он был хорошим человеком. Мамин голос срывается, и мне почему-то кажется, что она имеет в виду Лариного отца. Люк женился на мне, чтобы поддержать нас. Он был добрым. У меня болезненно сжимается горло. А Лара... Лара знает? С минуту мне чудится, что мама меня не слышит. Затем она поднимается на ноги, пожимает плечами и отряхивает юбку с безразличным видом человека, только что обсуждавшего погоду. Она никогда не спрашивала. «Значит, ты считаешь, что это правильно — рассказать обо всем мне, а не ей? Ты считаешь...» Мама проходит мимо меня к лестнице. Я рассказала тебе только потому, что решила, София, будто ты сама обо всем догадалась нынче вечером. Вероятно, мне вообще не следовало об этом заговаривать. Мне хочется схватить ее, выкрикнуть все свои вопросы прямо в лицо и заставить ее ответить. Этих вопросов множество. Они лихорадочно крутятся у меня в голове, а в груди разгорается пламя. Но мать, поднявшись по лестнице, уходит в свою комнату, и я понимаю, что не могу оставаться под одной крышей с ней ни секунды. Я выхожу в ночь и с грохотом захлопываю дверь у себя за спиной.